Глава двадцать первая. «Милая, просыпайся!» Услышав бодрый голос подруги, резко сажусь на постели. Голова после бессонной ночи тяжелая, Сразу понять, как Алла здесь оказалась, у меня не выходит. Чертовщина какая-то. Сон долго не шел, и я приняла сразу несколько таблеток. Рассчитывала поспать до обеда, побыть наедине с собой, постараться разобраться в происходящем и, главное, в собственных чувствах. Понятно, мы с Максом разведемся, иначе никак, но очень хотелось бы, чтобы мое ментальное здоровье осталось в целости и сохранности. Люди часто расходятся и в большинстве случаев тянут с собой груз обид долгое время. Годы и годы. Я так не хочу. Алла, ты как здесь? Уточняю с легкой запинкой. Опустив взгляд, поправляя широкие лямки на топе. Мы видели друг друга в разных состояниях, но, учитывая обстоятельства, судя по всему, ей известные, мне бы не хотелось лавину жалости на себе ощутить. У меня все прекрасно. Главная моя установка на ближайшие месяцы. Почему не предупредила? Резко захлопнув комод, она оборачивается и, кинув на постель несколько моих ночных сорочек, подбочинивается. Доронина, стерлиц ты знатная. Я, конечно, в курсе была, что моя подруга человек замкнутый, Но не настолько же. Тебе как? Не стыдно? Почему я должна из газет узнавать о твоих проблемах? Мы и так-то вместе со школы. Я, когда в первый раз разводилась, полгода на твоем плече прорыдала, а ты даже не соизволила рассказать, для выразительности топает своей худощавой ногой. Яснее не стала, растирая ладонью лоб и глаза. Еще раз. Как ты здесь оказалась? Приехала на такси. Даю ей время остыть и собраться с мыслями для полноценного ответа. Знаю, что сейчас крошку мою прорвет. И оказываюсь права. Утром, вернее, еще ночью, я в сети новость прочла. Дескать, на стоянке Фальконе тачку заминированную нашли. Представь себе, узнала твой Егуар. Поджав губы, она делает страшный взгляд, смотрит на меня с осуждением. «Черт, Женя, чуть не померла». «Стала тебе звонить, а телефон выключен. Хорошо, что Андрюша сам перезвонил мне». «Ты ему звонила?» «Нет, он с твоего меня набрал». Оглянувшись по сторонам, понимаю, действительно, смартфона нет на прикроватной тумбочке, там, где я его оставила. «И что он тебе сказал?» Уточняя с нескрываемым недоверием, сколько я проспала, если вокруг такое движение началось. «Мой милый мальчик сказал?» что ты устал от регулярного стресса, и тебе пора отдохнуть. Нет, живо перебиваю ее. Даже не думайте. Ой, успокойся, Алла отмахивается. Думаешь, без тебя тут не справится? Дай мальчику проявить самостоятельность. Он в общих чертах мне обрисовал ситуацию. Ничего по твоей части в ней нет. Никого лечить и штопать не нужно. Андрей уже взрослый, и лучше тебя разберется с проблемами в бизнесе. Ты все равно ничего не смыслишь в банковской сфере. Предлагаешь мне скинуть все проблемы на сына? Строго спрашиваю, сомневаясь, что так поступают хорошие матери. Почему один? С отрядом юристов и консультантов? Я так не могу. Я тебя умоляю, Жень. Топоров, значит, улетел на все лето в свой любимый Дубай и хрен клал на то, что депутатом Госдумы является. А ты, значит, не можешь. Вспоминает о нашем общем очень интересном знакомом. Он старше нас лет на двадцать, но толк в развлечениях знает. Зажигает так, что потом спецслужбы приходится подключать, чтобы информация нигде не всплыла. Вот ты сравнила. Жить надо так, чтобы тебя все запомнили, заявляет уверенно мой персональный психолог. Когда-то много лет назад мы вместе с Салой поступали в мед, и вместе его успешно закончили. Только она настолько тяжело перенесла первый развод, что на долгое время оставила медицинскую практику, а когда восстановилась, решила попробовать себя в прикладной психологии. Пока я, закрывшись в ванной, привожу себя в порядок, Алла успевает разложить посреди спальни три моих чемодана и, кажется, стащить на кровать половину содержимого гардеробной. «Ты что творишь?» – нервно усмехаясь, глядя на в вакханалию. «Помогаю тебе вещи собирать!» С гордостью двигает. Ты тоже присоединяйся. Мне кажется, тебе самой нужна помощь, качаю головой. У нас через два дня самолет, рейс Москва-Абудаби. Андрюша выбрал тебе местечко у иллюминатора. Прикрыв глаза, я мысленно напоминаю себе о необходимости дышать глубоко и считать до десяти, хотя в моем случае мелочиться не стоит. Лучше до ста, чтобы наверняка. Алла, вы что-то напутали. «Я нормально себя чувствую, у меня нет необходимости бежать из страны». «Причем тут бежать?» – Аллах хмурится, выразительно приподняв брови. «Тебе нужен отдых. Представь себе, ты ничем от остальных не отличаешься. Точно так же можешь свалиться и больше не встать. Ты этого хочешь? Ну, подумаешь, муж оказался уродом. У меня два таких было». Это не повод гробить свое здоровье, стараясь ему доказать, что у тебя яйца крепче, чем у него. Это и так всем понятно. И шаг, черт бы его. Тормози, скидываю ладонь. Я не ханжа, но вижу по ней, что излишне начинает эмоционировать. У Аллы свои счеты с неверными мужчинами. Ты воспитала отличного парня, Заюш. Она смягчается. Мальчик хочет проявить инициативу, не сбивая ему настрой. Я бы вообще на вашем месте просто прикопала этого урода в лесочке. Девушка, вы точно психолог? Приподнимаю бровь. Алла строит рожицу, делая вид, что выпускает колыки и когти. Знала бы ты, как они порой меня бесят на групповых сеансах. Прибила бы собственноручно. Я долго продолжаю отникиваться. Днем, собираясь на встречу со следователем, заверяю Аллу, что они все это затеяли зря. Никуда не поеду и уж тем более в Абу Даби. Тебе направление не нравится? Давай другое подыщем. Сложно с вами и мажорками, конечно, но ничего, я стерплю. Старается в шутку перевести. Алла, милая, ты, наверное, не поняла. Договорить не успеваю, потому что мое внимание привлекает звонок начальника службы безопасности банка. Егора Тимофеевича. Напрягаюсь невольно, потому что праздных бесед мы с ним. Никогда не вели.